Преимущества финансовой грамотности. Многие преимущества приведения ваших финансов в порядок очевидны, но есть несколько менее известных причин, которые необходимо всегда учитывать. Первое. Меньше стресса и лучше здоровье В опросе, проведенном психологической ассоциацией, 73% женщин назвали деньги фактором номер один, влияющим на их уровень стресса. Это проблема, потому что постоянный стресс не просто неприятен, он смертелен. Стресс является важной причиной множества серьезных физических заболеваний, таких как сердечные заболевания, инсульт, депрессия и даже ожирение. Выполняя действия, необходимые для поддержания своих финансов в порядке, вы добавляете себе несколько лет жизни и повышаете ее качество. Второе. Семейные отношения. Проблемы с деньгами тяжело сказываются на отношениях. Определенный день выплаты по счетам, например, когда должен быть выставлен счет по кредитной карте или ипотечному кредиту, может привести к поиску виновных и заставить пары отвернуться друг от друга, а не работать вместе над решением проблемы. Пары с разумным, взаимно согласованным финансовым планом могут не получить всего, чего хотят, но они менее склонны обвинять друг друга в недостатке финансов в семейном бюджете. Третье. Больше возможностей в жизни. Когда вы правильно распоряжаетесь деньгами и планируете завтрашний день, то лучше контролируете свою жизнь. Напротив кто погряса в больших долгах, являются рабами своих платежей и того, что им постоянно навязывают банки. Например, увеличение лимита по кредитной карте или реструктуризация долга с повышенной процентной ставкой, но с более продолжительным сроком выплаты. Хотите иметь финансовую подушку безопасности, необходимую для смены карьеры? Хотите иметь больше вариантов, связанных с образованием ваших детей? Тогда... Принесите небольшие жертвы сейчас, которые дадут возможность позже реализовать большие мечты. Четвертое. Свобода быть щедрым. Люди, которые финансово стабильны, имеют большую подушку безопасности и сбережений. Другими словами, они не живут от копейки до копейки. Они встраивают в финансовый план своего рода буфер на случай форс-мажора. Это прекрасное чувство, когда вы внезапно сталкиваетесь с ситуацией, которую необходимо срочно решить, и у вас есть для этого средства. Пятое. Финансово стабильные дети. Дети, которые растут в семейной культуре финансовой грамотности и ответственности, имеют больше шансов стать финансово стабильными во взрослой жизни. И поверьте, это замечательно — иметь взрослых детей, которые могут позаботиться о себе и которым не нужно снова и снова возвращаться к родительскому колодцу во взрослой жизни, чтобы свести концы с концами. Но не думайте, что они выучат все финансовые уроки путем подражания родителям. Будьте сознательны в обучении детей основам управления деньгами. Быть финансово стабильной женщиной значит иметь огромные преимущества в общем здоровье и благополучии, выходя далеко за рамки способности оплачивать счета вовремя. Душевное здоровье. Исследования показали неоспоримую связь между плохим финансовым состоянием, в частности, увеличением суммы долга и проблемами психического здоровья. Дети, живущие в бедности, также сталкиваются со многими препятствиями во время взросления. Половина всех взрослых, которые рассказывают, что у них неоплаченные долги, также испытывают проблемы психического здоровья. Для достижения и поддержания финансовой стабильности вы должны сделать свое психическое здоровье приоритетом и в первую очередь позаботиться о себе. Найдите доступные ресурсы в своем окружении — Поговорите с подругой и начните работать над улучшением психического состояния. Ваше финансовое благополучие последует. Стресс и общее состояние здоровья. Точно так же одно из наиболее важных преимуществ финансовой стабильности заключается в том, что она может помочь снизить уровень стресса, К сожалению, финансовый стресс является широко распространенным явлением, в то время как хронический стресс любого рода способствует множеству длительных проблем со здоровьем, беспокойство о деньгах, в частности, имеет свой собственный набор недостатков. Те, кто испытывает финансовый стресс, с большей вероятностью будут вести себя нездорово. Они могут включать употребление алкоголя, курение, переедание или другие нездоровые механизмы в ответ на их тревогу. К сожалению, это приводит к большему стрессу, который связан с еще большим риском для здоровья. Меньше денег на уход за собой. Те, кто изо всех сил пытается свести концы с концами, гораздо менее склонны платить за дополнительные услуги, такие как профилактические осмотры, базовое медицинское обслуживание или стоматологическая помощь, когда удовлетворение основных потребностей является приоритетом. К сожалению, когда небольшие проблемы со здоровьем остаются без внимания, они могут перерасти в более серьезные проблемы, что, в свою очередь, приведет к еще большему стрессу в долгосрочной перспективе. Меньше сна. Когда люди испытывают финансовый стресс, у них возникают проблемы со сном, что со временем может привести к дефициту сна. Это не только вызывает хроническую усталость, но и ухудшает иммунную функцию и когнитивные способности, а также вызывает дополнительную капризность. Нездоровые эмоции. Финансовое напряжение и особенно долги могут вызвать нездоровые эмоции, которые могут нанести огромный ущерб вашему здоровью. Часто тревога, разочарование и чувство безнадежности сопровождаются увеличением долга и неспособностью даже выплатить нарастающие проценты. Это вызывает только дополнительный стресс и ухудшение психического здоровья и самочувствия в целом. Финансовая стабильность может помочь уменьшить разрушительное воздействие хронического стресса на наше тело и разум, а также уменьшить интенсивность стресса, который возникает, когда мы живем от зарплаты до зарплаты. Стабильность в семье. Возможно, финансовая стабильность позволяет вам вовремя оплачивать счета за домашнее хозяйство и из готовности удовлетворять потребности вашей семьи. Но знаете ли вы, что это способствует укреплению наших отношений и семейного благополучия в целом? Прежде всего, браки и романтические отношения складываются лучше без дополнительного давления финансового стресса. В одном опросе одна треть пар назвала финансы самым напряженным аспектом своих отношений. За ними следует личная жизнь, дети и родственники. В целом, деньги были источником напряженности в браке для 84% респондентов, а 13% сообщили о ссорах из-за денег несколько раз в месяц. При этом разногласия по поводу финансовых приоритетов возглавляли список проблем. К счастью, финансовая стабильность и открытое общение могут помочь создать более здоровые и счастливые отношения, которые распространятся и на остальную часть дома. Например, большинство опрошенных сообщают, что в детстве они слышали, как их родители спорили о деньгах. Это не только создает напряжение в доме, но и непреднамеренно влияет на детей. В семьях, которые живут в условиях хронического финансового стресса, беспокойство о том, как свести концы с концами, часто распространяется на детей. Кроме того, не каждое финансово нестабильное домохозяйство соответствует федеральным критериям бедности. Многие из них соответствуют, и исследования показали огромное влияние бедности на детей. Важно иметь в виду, что дети более уязвимы к негативным последствиям бедности, чем взрослые. К сожалению, дети, которые прямо или косвенно сталкиваются с факторами риска, связанными с бедностью, имеют более высокие шансы столкнуться с проблемами в здоровье во взрослом возрасте, такими как болезни сердца, гипертония, инсульт, ожирение, некоторые виды рака и даже более короткая продолжительность жизни. Дети, выросшие в финансово стабильной семье, сами будут искать способы стать финансово стабильными. Важно не только учить детей обращаться с деньгами, но и сами родители могут служить образцом для подражания. Демонстрация детям важности финансовой грамотности, а также её преимуществ, поможет заложить основу для их будущего финансового здоровья и успеха во взрослой жизни». Хотя финансовая стабильность приносит множество больших преимуществ, для ее достижения требуется тяжелая работа, мотивация и преднамеренность, а иногда и откат назад. Независимо от того, на каком этапе вашего финансового пути вы находитесь, далее представлены рекомендации, которые помогут улучшить ваше финансовое здоровье. Создайте бюджет. Вы можете поискать шаблоны в интернете или создать тот, который соответствует вашим предпочтениям и стилю жизни. При составлении бюджета важно не забывать ставить реалистичные цели, отделять свои потребности от желаний, определять и распределять свои доходы и расходы, а также учитывать сезонные расходы такие как дни рождения, другие праздники, школьные покупки, замена масла, ежегодное прохождение технического обслуживания или расходы на отпуск. В целом, бюджет должен использоваться, чтобы составить планы, придерживаться его. Составляя свой бюджет, покажите своим детям, как сделать это самостоятельно. Это отличный урок, который поможет вашим детям стать финансово независимыми в будущем. Используйте наличные деньги, когда это возможно. Использование способа оплаты на вашем телефоне, кредитных карт или даже дебетовых карт — все это указывает на то, что некоторые финансовые консультанты называют расходами на автопилоте. Если вы работаете на автопилоте, у вас гораздо больше шансов перерасходовать средства. Использование наличных — позволяет вам почувствовать, что деньги физически покидают ваши руки, что снижает навязчивые расходы. Точно так же не ходите за продуктами, когда вы голодны, и избегайте просмотра веб-страниц, когда вы устали или плохо концентрируетесь. Такое поведение слишком часто приводит к импульсивным, а иногда и дорогостоящим расходам. Составьте план по сокращению, а в конечном итоге — ликвидации всех долгов. Есть несколько отличных онлайн-ресурсов, которые могут помочь в составлении плана по сокращению долгов, начиная от образцов плана платежей и заканчивая таблицами отслеживания долгов. Начните с наименьшего долга и постепенно переходите к более крупным долгам. Посмотрите, куда вы можете выделить больше денег в течение месяца и направить их на свои сбережения. Даже небольшая сумма поможет в долгосрочной перспективе. Небольшие дополнительные деньги каждую неделю могут существенно повлиять на проценты, которые вы платите. Помимо погашения старых долгов, избегайте накопления новых долгов. Большинство форм потребительского долга легко получить, но они имеют как прямые, так и скрытые комиссии, а также чрезвычайно высокие процентные ставки. Это может показаться заманчивым, но важно сосредоточиться на своих финансовых приоритетах. Начни экономить, пусть даже немного. Наличие даже небольших сбережений может помочь во времена, когда новый долг кажется единственным выходом. У вас будет возможность не брать быстрый кредит или взять гораздо меньшую сумму в долг. Сначала заплатите себе в виде откладывания небольших сумм денег. Это также поможет уменьшить стресс, потому что вы будете знать, что у вас есть небольшой буфер на случай чрезвычайной ситуации. Поговорите со своими детьми о деньгах. Финансовая стабильность и нестабильность передается из поколения в поколение, прививая детям ценности в отношении сбережений, траты и вложений денег, вы поможете им добиться успеха в дальнейшей жизни. Начать никогда не рано и не поздно. Точно так же убедитесь, что вы и ваш партнер согласны с финансами семьи. Будете ли вы делить один банковский счет или два – Кто за что будет платить? Что каждый человек ценит больше всего? Разговоры о деньгах важно вести, когда всё спокойно и собрано, а не в пылу спора. Кроме того, важно убедиться, что у каждого человека в отношениях есть выделенная сумма свободных денег в бюджете. Сумма не имеет значения. Цель состоит в том, чтобы никто не чувствовал себя в ловушке. Кроме того, наличие небольшой свободы действий с дополнительными услугами — поможет напомнить вам, что деньги — это действительно актив, а не бремя, а также позволит избежать более серьезных споров и диспутов в отношениях позже. Помните, что финансовая безопасность требует времени и не может быть достигнута в одночасье, даже в случае выигрыша в лотерею. Делая маленькие шаги к своему финансовому благополучию, вы не только улучшите свое физическое и психическое здоровье, но и снизите стресс и повысите стабильность вашей семьи в целом. Взять на себя финансовую стабильность — это также отличный урок, который вы можете преподать своим детям, когда будете учить их ценить деньги.